сказал Старостин, выдыхая облачка пара. Фотографии и телепередачи не передают впечатления. Пошли дальше и через километр встретили патруль оцепления первой линии, протоптавшей дорожку в снегу вдоль проволочной ограды. У солдат на ремнях висели рации и дозиметры. Старший наряда козырнул Одинцову, попросил разрешения обратиться к Ивашуре и доложил.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 Бросил остальным Ивашура. «Надо успеть вернуться за светло. Не хочу я связываться с зоной ужасов. «Может быть, попробуем проникнуть в башню?» — предложил Гаспарян. «На стыке двух точек выхода призраков. Не сегодня. Придем, обсудим. Неудача может плохо повлиять на приехавшее начальство».